Мистер Паркер и сэр Джулиан Фрик вместе шли по улице. До сегодняшнего дня, до встречи с леди Леви, я даже представить не мог, говорил врач, что это дело имеет отношение к пропаже сэра Рувима. Чудовищно! Такое предположение могло возникнуть только в мозгу самого нелепого из лондонских полицейских. Если бы я мог хоть на мгновение предположить это, то постарался бы разуверить его и избежать процесса. Я сделал все, что мог. подыграл ему мистер Паркер. «Едва меня привлекли для работы над делом Леви». «Кто вас привлек, позвольте спросить?» «Сначала его домашние, потом его дядя, мистер Леви, который живет на Портман-сквер. Он написал мне и попросил продолжать расследование». «А леди Леви подтвердила ваше полномочия?» «Конечно», — удивился Паркер. Сэр Джулиан помолчал. «Боюсь, я же и был первым, кто вложил эту мысль в голову сага». с раскаянием произнес мистер Паркер. Когда сэр Рувим исчез, я первым делом запросил сводку всех происшествий за день и на всякий случай отправился посмотреть на труп Вани мистера Фипса. Конечно же, я сразу понял всю нелепость моего предположения, но сагу идея пришлась по вкусу. Кстати, должен заметить, у убитого много общего с сэром Рувимом, портрет которого я видел в его доме. Явное внешнее сходство – — подтвердил сэр Джулиан. Верхняя часть лица довольно обычная, а так как сэр Увим носил густую бороду, то у вас не было возможности сравнить губы и подбородок. Я вас понимаю, но эта версия непродуктивна. Мне ужасно неприятно видеть страдания леди Леви. Наверное, вам известно, мистер Паркер, что я старый, хотя и не очень близкий друг этого семейства». «Так, я и понял. Да, когда я был молод, я... Короче говоря, мистер Паркер, я хотел жениться на Кристине, э, на леди Леви». Мистер Паркер изобразил положенное удивление. «Как вам известно, я не женился», — продолжал сэр Джулиан. «Мы остались добрыми друзьями, и я всегда помогал ей в случае необходимости». «Поверьте мне, сэр Джулиан, — сказал Паркер, — я всем сердцем расположен к вам и к леди Леви, и я все сделал, чтобы разубедить инспектора Сака. К несчастью, сэра Рувима в тот самый вечер видели на Баттерси-Парк-Роуд». «Ах так! — воскликнул сэр Джулиан. — Боже мой, да ведь мы уже дома. Может быть, загляните ко мне на минуточку, мистер Паркер, попьем чайку или пропустим по виски?» Паркер с видимым удовольствием принял приглашение знаменитого врача, нюхом чуя, что они еще не все сказали друг другу. Двое мужчин вошли в квадратный, отлично меблированный холл с камином. Дверь в столовую направо была открыта, и когда сэр Джулиан позвонил, с другой стороны холла появился слуга. «Что вы будете пить?» – спросил сэр Джулиан. «Я так продрог, что мог бы выпить пару галлонов горячего чая, если, конечно, вас, как специалиста по нервным заболеваниям, это не смущает. При условии, что у меня найдется подходящая чашка», – пошутил в ответ сэр Джулиан. «У меня нет никаких возражений Чай в библиотеку», – немедленно сказал он слуге и пошел вверх по лестнице. «Я почти не пользуюсь нижними комнатами, разве что столовой». Они поднялись в небольшую, но довольно уютную библиотеку на втором этаже. Эта комната соединена с моей спальней, и это очень удобно. Но я провожу тут немного времени, если учесть, что в основном занимаюсь больницей наукой. Да-да, мистер Паркер, для теоретика ужасно, когда практикой нельзя заниматься всерьез. Вскрытие – вот где рождаются теории и правильные диагнозы. Врач должен постоянно тренировать глаза и руки. Для меня гораздо важнее быть здесь, чем на Харли-стрит. Когда-нибудь я покончу с консультациями там и обоснусь тут. Буду тихо, мирно резать трупы и писать книги. Ах, мистер Паркер, столько времени уходит зря. Мистер Паркер был с этим согласен. «Очень часто», – продолжал сэр Джулиан, – «я могу заниматься наукой только по ночам, после целого дня утомительной работы. А ведь наука требует напряженного внимания и точности, да еще работать приходится при искусственном освещении, которым я, безусловно, восхищаюсь, но от которого очень портится зрение. Ваша работа, вне всяких сомнений, в этом смысле еще менее полезна для здоровья». «Да уж», – откликнулся Паркер, – «но видите ли, условия – это часть работы. Да-да». «Вы правы. Взломщик вряд ли будет демонстрировать свое искусство при дневном свете или оставлять отпечаток ботинка на чистом сыроватом песке, чтобы он сразу попался вам на глаза. Всякое бывает, но, уверен, ваши трупы бывают не менее хитрыми, чем мои взломщики». Бывает, бывает, рассмеялся сэр Джулиан. «И я не меньше вашего горжусь, когда могу разгадать их загадки на благо общества». «Невротики, знаете ли, самые изворотливые преступники. Они совершают столько всякого». «Не меньше Леона Кэстрелла», – предположил Паркер, который принципиально читал детективы. «Несомненно», – вежливо подтвердил сэр Джулиан, который детективов не читал. «И они замечательно умеют заметать следы. Но когда получаешь возможность покопаться внутри, мистер Паркер...» скажем, трупа, а еще лучше живого существа, то обнаруживаешь множество отпечатков, крошечные следы разложения, оставленные болезнью, сумасшествием, пьянством или еще чем-нибудь. Трудность в том, чтобы узнать, где начало, ведь наблюдаешь, как правило, внешние проявления – истерию, страх, робость, угрызение совести. Вы точно так же расследуете кражу или убийство и ищете следы преступника, как я исследую истерику или приступ благочестия, и ищу тот раздражитель, который лежит в их основе. Вы рассматриваете его как физическое явление? «Вне всяких сомнений. Мистер Паркер, мне известны труды другой школы, однако ее представляет слишком много шарлатанов или людей, занимающихся самообманом. Они говорят чепуху, а потом начинают сами в нее верить. Вы так глубоко в этом запутались?» Мне бы хотелось исследовать мозги кого-нибудь из них, мистер Паркер, и тогда я мог бы показать вам мельчайшие изменения клеток, перебои и замыкания в нервной системе, которые являются причиной их заявлений и их сочинений. Во всяком случае, проговорил он, не отрывая взгляд от своего гостя, во всяком случае, если я не могу сделать это сегодня, то смогу завтра или через год. Смерть не успеет меня забрать». Несколько минут он просидел молча, глядя на огонь в камине своими неотразимыми, сверкающими глазами, и красные искры вспыхивали в его волосах и бороде. Паркер пил чай и наблюдал за сыром Джулианом. Естественно, его не очень интересовали причины нервных заболеваний, поэтому он думал о лорде Питере и о грозном Кримпулшеме из Солсбери. Лорд Питер пожелал, чтобы он приехал, и это могло означать, что адвокат оказал сопротивление, или лорд Питер получил важный ключ для дальнейшего расследования. Однако Бантер сказал, что дело терпит до завтра. В конце концов, убийство на Баттерсе – проблема не Паркера. Он уже и так потерял много драгоценного времени, гоняясь за призраками. Пора ему вернуться к своей основной работе. Надо еще допросить секретаря Леви и хоть что-нибудь узнать о перуанской нефти». Паркер посмотрел на часы. «Боюсь, прошу прощения, если позволите», — пробормотал он. Сэр Джулиан вздрогнул, словно возвращаясь к реальности. «Работа зовется», — улыбкой спросил он. «О, я понимаю, не буду вас задерживать, но мне бы хотелось сообщить вам кое-что в связи с вашим расследованием. Вот только я не знаю, не думаю». Паркер вновь откинулся на спинку кресла и сделал вид, что никуда не торопится. «Я буду благодарен за любую помощь, которую вы сочтете возможным мне оказать», – проговорил он. «Боюсь, это вам больше помешает, чем поможет», – коротко рассмеявшись, произнес сэр Джулиан. «Одним ключиком у вас станет меньше, а я нарушу одно из священных правил врача. Но поскольку так уж получилось, кое-что выплывало наружу, то лучше сказать, чем не сказать». Мистер Паркер издал невнятный звук. который у следователей изменяет привычную фразу священника «Слушаю, сын мой». «Сэр Рувим Леви в понедельник вечером был у меня», – заявил сэр Джулия. «Да?» – не выразив удивление, переспросил мистер Паркер. «Да. У него появились серьезные опасения относительно своего здоровья», – медленно продолжал сэр Джулия, словно взвешивая каждое слово и не зная, как много он может открыть незнакомому человеку. «Он пришел ко мне». а не к своему личному врачу, потому что очень хотел скрыть свое состояние от жены. «Я уже сказал вам, что мы давно знакомы, да и леди Леви консультировалась у меня летом по поводу своих нервов». «У вас была назначена встреча?» – спросил Паркер. «Прошу прощения». Извинился погруженный в свои мысли сэр Джулиан. «У вас была назначена встреча». «Встреча? О, нет, он появился совершенно внезапно, после обеда, когда я совсем его не ждал. Пришлось отвести его наверх и смотреть. Ушел он около десяти часов, так мне кажется». «Могу я спросить, какой был результат осмотра? А зачем вам знать?» Но ну, это могло бы пролить свет, объяснить его последующее поведение». Паркеру показалось, что эта история никак не связана со всем остальным, однако он не мог не задуматься о том, случайно или не случайно сэр Рувим исчез после свидания с доктором. «Понимаю», – задумчиво кивнул головой сэр Джулиан. «Да, конечно, но строго между нами. У меня тоже возникли серьезные опасения, но наверняка я ничего сказать не могу». «Благодарю вас. Сэр Рувим ушел от вас, значит, в 10 часов». «Около того, знаете, я не сказал об этом, потому что сэр Вим очень хотел сохранить свой визит тайне, и если он все-таки добрался до дома в тот день, значит, его не сбила машина, и на него не напали грабители. Правильно!» – подтвердил мистер Паркер. «Я не хотел нарушать свой долг», — сказал сэр Джулиан, — «а вам все рассказал, потому что сэра Рувима случайно узнали на улице. Лучше уж мне самому вам все рассказать, чем вы будете рыскать вокруг и допрашивать моих слуг, мистер Паркер. Вы уж простите мне мою откровенность». Вы поступили правильно, сэр Джулиан. Моя профессия не из самых приятных, тем более я благодарен вам за содействие. Иначе мне пришлось бы потратить много драгоценного времени, идя по ложному следу. Уверен, мне не незачем просить вас отнести с уважением к сделанному мной признанию. Если все узнают о тайне сэра Рувима, это может только повредить ему и причинить боль его жене, да и меня поставить неловкое положение, особенно в отношении моих пациентов. Обещаю хранить тайну и только в случае крайней необходимости сообщить о вашем признании моему коллеге. У вас есть коллега в этом деле? Да. И кто же он? Очень надежный человек. Полицейский. Вы можете не опасаться. Ваше признание не попадет в анналы Скотланд-Ярда. Вижу, вы умеете хранить тайны, мистер Паркер. У нас есть тоже своя профессиональная этика, сэр Джулиан. Возвратившись на Грейт Ормон-Стрит, Мистер Паркер обнаружил телеграмму. «Не приезжайте, все в порядке. Возвращаюсь завтра у имзи».